двадцать два. «Для меня недопустимо сломать свой пост, кроме как с юрисдикцией, которая позволяет грипп, как болезнь, путешествие и тому подобное И я трачу то, что сломал пост после Рамадана»